Времена. Мама вчера ездила в зоо за едой для кошки Скрябин и кошки Ру. Мы все были заняты. Младший мой ребенок Лина шла вчера в одиннадцатый класс. Внук мой Андрей в первый. Да, мы были заняты. И наша экономная мама, игнорируя такси, поехала в зоо маршруткой. Рассказывает. На обратном пути в час пик, на какой-то остановке, в автобус, забежала женщина и взмолилась. «Ждем. Скорую? Не едет. Вот. Парень сломал обе руки. Пожалуйста, уступите ему место, пусть он сядет. Доедет до трампункта сам». Парень вошел. Обе руки кое-как неумело курткой привязаны к его животу. Кривится от боли. Стоит. И никто не встает. Маршрутка едет. Парень пытается опереться на плечо, боится упасть. Все сидят. Мама, конечно, встает и кричит. Молодой человек, идите сюда, осторожно, садитесь. Парень отрицательно машет головой. Дама пожилая, седая, ему неловко. Все продолжают сидеть. В маршрутке двадцать человек сидят. Человек пять стоят в том числе и поломанный. Молодые ребята и девушки сидят все в наушниках. И два толстых пивных красномордых бочонка лет по 35 тоже не шевелятся. Наконец, мама, боясь, что парень упадет, потому что он балансирует без помощи поломанных рук, вытаскивает из сумки телефон и кричит, «Водитель, остановите машину, я вызываю милицию». Не знаю, что именно мама хотела сообщить нашей доблестной милиции, С таким же успехом она могла бы вызвать министра образования или нашего президента. Но автобус остановился. Водитель гавкнул на молодого парня, сидящего впереди. Тот обиженно поднялся и поломанный сел. Но не может такого быть. Не хотела верить я. Может, это ехал какой-то определенный контингент? Например, всех их, кто ехал, Как раз отпустили из КПЗ. Или был выходной в каком-нибудь критическом отделении областной специализированной клиники, и они все забежали в один автобус. Или может, или... или вообще что? А если нет, тогда что происходит?